Деньги вперед! Незнакомец с небольшими шажками прохаживался в пространстве, образованном колоннами. Это был человек лет сорока, плотный, с бритым лицом и смесистым багровым носом. Край, небрежно заброшенный за плечо тоги, волочился по каменному полу. Ариарат показался из-за алтаря. При его появлении незнакомец остановился и сжал подбородок в кулаке таким образом, что нижняя толстая губа легла на согнутый указательный палец. Этот жест, казалось бы, был воспринят как условный знак. Во всяком случае, жарец также сдавил кулачком свою бородку. В такой странной позе оба стояли, не шевелясь, несколько мгновений. Первым нарушил неподвижность ариарат. Отведя руку от лица, он положил пальцы в почтительно протянутую ему широкую ладонь незнакомца. Это было обычным приветствием, принятым среди паломников храма Кибелы или тех, кто пребывал под их видом. Не спуская настороженного взгляда с незнакомца, жрец сказал. — Судя по табличкам, которые мною получены, тебя направил Мани Аквилий-старший. Бритолица кивнул головой. При этом глаза его загадочно блеснули. «Мой друг и покровитель пишет, — продолжал жрец, — что ты известен повсюду как человек отважный и умеющий хранить тайны, будто бы ты не раз выполнял его поручение». «Было дело», — вырвалось у посетителя. «Но почему я впервые слышу твое имя? Среди знакомых мне имен знатных римских родов хоронии не попадались». Незнакомец захохотал. Смех у него был густым и раскатистым. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! Ну и насмешил. Он нарек меня хоронием. «Ха -ха — Ха-ха! Ариарат отступил на шаг. — Так ты не лучший хороний, Приск? — Консуляр пишет не о тебе? — Я папа-хорон, — гоготал пират. — Сыночки мои повсюду. И на скамьях для гребцов, и на рудниках. И в богатых домах, да и у тебя, в храме. Рамей боится длинных языков. Вот он и приказал мне сбрить бороду и облачиться в этот наряд. Ариарат не мог скрыть радости. Губы его вытянулись в удовлетворенную улыбку. Наконец-то нашелся человек, который положит конец затеям Аферна. Жрец был уверен в том, что бегство Митридата делает его рук. Скрываясь где-то в Синопе, этот беглый мятежник подготавливает возвращение Митридата и свержение Лаудики. Пират сжал кулаком подбородок. На этот раз это означало, что он намерен перейти к делу. Мания Квилли сказал, что деньги я получу от тебя. Ты знаешь, сколько стоит борода Харона? Я заплачу за каждый волосок. Как только станет известно, не выйдет — перебил пират. — В моем храме тот же закон, что и в твоем. — Деньги вперед! — Пусть будет так, — сказал жрец с поспешностью. — Только сумеешь ли ты замести свой след? — Не беспокойся. Все сделают мои помощники.